Глава вторая. Перекрёсток миров. Это был дом для 145 человек. Но теперь их осталось 144. Ведь старую учительницу призвал к себе Аид. Говорят, она даже помнила времена, когда этой подземки не существовало. Трудно себе такое представить. Как и невероятной фантазии, кажется время, когда люди обитали на всей поверхности земли, и их были миллиарды. В городе было всего две линии метро: Дзержинская и Ленинская. Пересекались они здесь. Именно поэтому две примыкающие друг к другу станции владения Центральной общины назывались Перекрёстком миров. Вернувшись из своего скорбного путешествия Каиду Царствовавшему на станции площадь Гарина Михайловского Путники прибыли на станцию Сибирскую Миновав хорошо укрепленный блокпост С несколькими рядами ягозы И обычной колючей проволоки Колючкой ягоза были увешаны бесчисленными пустыми банками И сделанными из гильз бубенцами Которые неистово звенели при малейшем прикосновении К этим защитным рубежам Путь перегораживался тремя, одна за другой, высокими железными шипованными калитками. Каждая запиралась на амбарный замок. Вооруженные палицами, секирами, арбалетами и заточенными арматурными прутками, бойцы охраны пропустили тележку с возглавляемой Сильвестровым процессией и тут же перекрыли проход, снова исчезнув за шлакоблочными стенами с дырками бойниц. Хоть не было войны с людской формацией «Аида», центральная община не желала оставлять этот путь незащищенным. Равно, как и три остальных направления, были также закрыты хорошо укрепленными блокпостами. Особенно серьезная крепость была возведена в туннеле, который вел к станции площадь Ленина. Там, на линии между этой станцией и Октябрьской, а по слухам и дальше, до станции «Речной вокзал», обитали тварелюбы, одна из самых многочисленных общин в метро и одна из наиболее опасных. Между перекрестком миров и тварелюбами был давно заключен формальный мир. Где-то там, во мраке туннеля, что вел от Красного проспекта, станции, примыкающей к Сибирской, к площади Ленина, давным-давно навсегда остановился электропоезд. Его вагоны были оборудованы под место встреч старосты центральной общины и верховного центуриона легиона Твари. В этом поезде руководство двух формаций вело переговоры или просто устраивало пьяные застолья. Эдакий саммит. А иногда туда водили готовых к деторождению женщин и наиболее крепких мужчин для так называемого обмена генетическим материалом община не желали доводить до инцеста или, проще говоря, родственного кровосмешения, как, например, упадших из Березовой рощи или свидетелей Армагеддона с Гагаринской. Правда, свидетелям идеологически неприемлемо деторождение вообще. Итак, с Творелюбами был давно заключен мир, но жители перекрестка миров их ненавидели как никого другого. Хотя с некоторых пор эту неприязнь особо не афишировали. Ибо так желал староста центральной общины, провозглашавший добрососедские отношения и конструктивный диалог с мирами перекрещивающихся линий метрополитена. В темных бетонных норах выстраивалась целая цивилизация с политической картой, подобно тому, как перед войной это описывалось в пророческих до обидного книгах популярных фантастов. Творелюбы поклонялись тому, что обитало там, в другой половине города разделённого замёрзшей много лет назад рекой. И они приносили этой твари человеческие жертвы. Причём редко жертвы были из их собственной общины. У тварелюбов сложилась особая охотничья каста. Её члены занимались отловом неосторожных жителей других поселений. Причём охотники промышляли не только в туннелях. Они выбирались на поверхность и могли находиться там сутками, а по слухам и неделями. Что говорило о серьёзной подготовке и выучке. И ведь это несмотря на царившие там холода. Творилюбы — единственная формация, которая обживала помимо подземки ещё и подвалы домов в городе, устраивая там временные форпосты. Такое практиковали искатели центральной общины. Но их подвальные сторожки плохо годились для длительного пребывания групп людей. Промышляя, творелюбы нападали на блокпосты охраны внешних границ, то есть входов в метро. И Перекрёсток миров не был исключением на карте мира, а считался их охотничьими угодьями. Если кто-то из Перекрёстка попадал к ним в лапы, то считалось, что это сугубо его вина, обусловленная неосторожностью и несостоятельностью в суровой действительности. И по правилу естественного отбора с этой потерей смирялись. Пойманный может вырваться, сбежать, спастись, но это уже дело его личной сообразительности, ловкости и удачи. Если жертва ускользала от охотников и возвращалась домой, значит повезло. И уже творелюбам приходилось мириться с потерей. По договору они не могли похищать в течение 9 месяцев более одного человека из центральной общины. Если же выкрадут двух и более, это будет поводом к войне. И тогда придется либо вернуть всех похищенных, либо отдать по два ребенка в возрасте до пяти лет за каждого из них, либо по две женщины от 14 до 22 лет за каждого. В случае нарушения этих пунктов договора могла грянуть война. Именно поэтому на той стороне перекрестка, что была обращена к миру Творилюбов, стояла самая крепкая крепость. Ее гарнизон располагал даже огнестрельным оружием. Селивестров надел свои темные очки. Здесь, на Сибирской, было куда светлее, чем в туннеле, освещаемом четырьмя факелами. И его пострадавшим на поверхности глазам стало больно. Всюду на стенах висели факелы и банки с лучинами и свечами. Тут было многолюдно, хотя жилыми комплексами станция не изобиловала. Да и жить в секторе для внутристанционных работ могли немногие. Лишь те, кого не беспокоил постоянный грохот рабочих смен и ни с чем не сравнимый шум из туннеля, ведущего к станции покрышкина. Это был заунывный и чем-то даже притягательный гул. Там, в темной глубине на протяжении двухсот метров от станции, туннель был завален бревнами и пнями разной величины. Это был наиболее хорошо охраняемый объект перекрестка миров, источник пищи и экспорта. Константин хорошо знал, что там происходит и от чего шум. Ведь он работал на этом объекте с неуклюжим названием «Жуковская ферма жуков». На искусственном лесоповале разводили рогачей, а в выдолбленных ответвлениях туннеля находились питомники медведок. Они-то и гудели непрерывно, создавая почти мистический звуковой фон. Руководителем фермы был пожилой Андрей с подходящей фамилией Жуковский. Еще до катастроф он занимался таким редким и странным ремеслом, как разведение жуков, и, между прочим, не бесприбыльно. Все свое время этот чудак проводил на даче, где построил питомник, пользующийся спросом у коллекционеров рогачей и экзотических разновидностей медведок даже продавал своих питомцев оптом. Он-то и организовал разведение жуков в метро после войны. Личиночная стадия рогачей достигала семилетнего срока, и личинки, не имевшие здесь природных врагов, кроме крыс, вырастали до внушительных размеров. Они шли в пищу жителям центральной общины. Еще проще было с медведками. Они росли быстрее и также не имели врагов, в отличие от былых времен, когда их поедали лисицы, птицы и кроты. Для медведок пришлось пробить отверстие в подсобках, имевшихся в туннеле, и добраться до сурового сибирского грунта. В нем были выроты ходы и укреплены распорками. Требовалось систематически рыхлить грунт, чтобы медведки чувствовали себя комфортно и с легкостью рыли свои галереи, поедая глубоко растущие коренья и устраивая многочисленные колонии. Рогачи же откладывали яйца в бесчисленных бревнах, которыми личинки и питались. Единственной проблемой были, конечно, крысы, которые охотно жрали с таким трудом и усердием выращенных людьми для своего пропитания жуков. Однако Андрей добился успеха в многолетнем труде. Ему удалось вывести новую породу крыс. Крыс каннибалов, больших плотоядных бестий, которые брезговали жуками, а интересовались в пищевом контексте исключительно себе подобными, более мелкими грызунами. К слову сказать, и сами крысы шли в пищу человеку, скрывавшемуся в подземном мире осколку погибшей цивилизации, внося хоть какое-то разнообразие в его скудный рацион. «Сколкота!» — нарочатый громко заявил пожилой, очень высокий, худощавый и седой Жуковский. «Чего?» Костя уставился на старика, стоявшего у деревянных ворот. За ним в туннеле начинался питомник. «Чего?» — переспросил Жуковский. «Я говорю, скукота!» «Ну, Васька спрашивает, как дела, я говорю, скукота!» «Да ладно, мужики!» — нервно бросил Константин. «Сегодня не моя смена, побегу я домой». С каждым шагом, приближавшим Костю к дому, росло его нетерпение все сильнее хотелось поскорее увидеть марину и теперь когда осталось лишь перейти на станцию красный проспект он уже не слышал ничего вокруг в голове только пульсировало имя марины и ее улыбка стояла перед глазами он торопливо двинулся к переходу ведущему к дому расталкивая плечами прохожих что это с ним спросил жуковский почесывая нос и глядя константину вслед но «Ну сильвестрров пожал плечами сегодня 1560 его учительница расстроен очень а ну да зина андрей покачал головой я ее еще по той жизни помню молодая и смешливая детей очень любила прирожденный педагог была ну как говорит аид все там будем сильвестрров снова пожал плечами у него в желудке что ли — усмехнулся Жуковский. Василий только поморщился. — Ну а вообще, что нового, пока нас не было? — Да вас всего-то часа 4 не было, или 5 Что тут может быть нового? — Ты понимаешь, о чём я. — Конечно! — Жуковский кивнул. — Нет, тварелюбы никого пока не похитили. У жителей Перекрёстка Миров выработался особый взгляд на такое явление, как похищение людей охотниками тварелюбов. Конечно, если они успешно уволахивали кого-нибудь, то это была трагедия. Но, как правило, трагедия для его родных и друзей. Остальное население общины вздыхало с облегчением. Каждый думал, слава богу, что не меня. И напряжение немного спадало до конца текущего девятимесячного периода. Ведь больше, чем одного за девять месяцев тварелюбы не похитит. Если, конечно, им не взбредет в голову нарушить мирный договор. Но пока они на такой риск не шли. А если случались недоразумения, за компенсация дело не ставало. Однако шел шестой месяц очередного охотничьего периода. А твари Любы еще так никого и не похитили. И напряжение в обществе росло в прогрессии с каждым днем. Сильвестров хорошо помнил, как два года назад охотники будто забыли о перекрёстке миров. Уже кончился финальный девятый месяц цикла, а жертву Творелюбы так и не получили. Тогда толпа из центральной общины просто не выдержала нервного напряжения и в первый же день нового цикла затолкала какого-то немощного одинокого старика в туннель, ведущий к станции площадь Ленина. Его просто отдали Творелюбам, а потом ходили расслабленные и улыбались. Ведь целых девять месяцев не будет охоты. Василий не помнил ни имени его, ни фамилии, но хорошо запомнил глаза, когда старик, освещаемый десятками факелов, обернулся к обезумевшей людской массе. А потом он ушел во мрак навстречу гибели. И только слышалось некоторое время из туннеля гулкое и хриплое, Прости их Господи ибо не ведают, что творят, Прости их Господи, ибо не ведают. Слевестров тогда пытался помешать этому жуткому действу, но староста общиной остановил его. «Или он или другой, от него толку совсем нет. Пусть лучше он. Кстати, как твои глаза. Такими были слова старосты. Сколоченно из всего, что попадало в руки хижины, тянулись вдоль платформы станции. Построены они были прямо на путях. Жители центральной общины старались чередовать деревянные жилища и те, что собирались из камня и железа, для создания противопожарных разрывов. Это, в случае возгорания, замедлило бы распространение огня по станции. Помнился печальный опыт заельцовской станции «Призрака». 12 лет назад она выгорела, да так и осталась мёртвой и необитаемой. Никто из её жителей тогда не спасся. Гонимый бешеным ритмом сердца, Костя распахнул дверь хижины и вошёл внутрь. На своём привычном месте в дальнем углу горела лучина. Одетая в разноцветный халатик Марина, сидела на краю постели и терпеливо вычёсывала из старого рваного свитера шерстяные нитки. Извлечённая складывала перед собой на столе. Её светлые волосы были перевязаны сзади одной из этих нитей, и хвостик волос лежал на правом плече. Она вздрогнула, когда неожиданно открылась дверь и резко повернула голову, приоткрыв маленький рот. «Котик!» — выдохнула она, улыбнувшись и соскочив с кровати. Он раскрыл объятия, и Марина послушно в них нырнула, обняла мужа за шею. Костя мгновенно стянул шерстяную нить и зарылся в золотистые локоны лицом, пытаясь унять дрожь в руках. Они не виделись четверо суток. Сначала Марина отрабатывала на ферме, потом он. Потом был визит к Аиду. Всего четверо суток, а кажется, что целая вечность. И впереди у них только ночь. Это всего лишь мгновение для тех, кто не расставался бы никогда. «Мариша, я тебя люблю!» Прошептал он осипшим голосом. «Я тоже, котик!» Горячо дышала она ему в шею. «Я тоже!»